Неделя двадцать Просто скажите «нет». Эмоциональное здоровье. Искусство быть лидером состоит в том, чтобы уметь говорить «нет», а не в том, чтобы уметь говорить «да». Говорить «да» очень легко. Тони Блэр. Многим из нас сказать простое слово «нет» очень трудно. Если нас просят помочь, сделать что-то в кратчайшие сроки или скинуться на подарок, Мы рефлекторно стремимся ответить «да», но это не всегда соответствует нашим интересам. В сегодняшнем стремительно движущемся мире от нас постоянно что-то требуется, и нам катастрофически не хватает времени. Мы мчимся с одной встречи на другую, выполняем одно поручение за другим, одну задачу за другой. Сроки вечно поджимают – так что нам абсолютно некогда остановиться и передохнуть. Естественно, что такое постоянное «вперед, вперед, вперед» и «давай, давай, давай» создает ситуацию вечного стресса. Однако у меня для вас есть хорошие новости. Все может измениться коренным образом, если мы научимся говорить «нет». Вам может показаться, что говорить «нет» эгоистично, но на самом деле чаще бывает совсем наоборот. Отказ брать на себя какие-то новые обязательства позволит вам серьёзнее отнестись к уже существующим, стремясь, чтобы они были выполнены в срок и как следует. Напротив, если вы берёте на себя слишком много, может пострадать качество работы, что вызовет разочарование окружающих. Кроме того... При такой загрузке у вас остается слишком мало времени на себя, так что потенциально вы рискуете даже собственным здоровьем. А когда человек нездоров, вероятность того, что он хорошо справится с возложенными на него обязательствами, еще ниже. Поэтому надо учиться говорить «нет», чтобы ваша жизнь была более гармоничной и менее напряженной. Это волшебное слово позволит вам найти силы и время для чего-то нового, а другим присоединиться к вам, если раньше у них не было такой возможности. К тому же вы сохраняете энергию для любимых дел и можете больше наслаждаться тем, что предлагает вам жизнь. Наконец, научившись говорить «нет», Вы получаете больше контроля над своей жизнью, повышаете степень самоуважения и уверенности в себе. Чем чаще вы говорите «нет», тем более уверенным выглядите в глазах других, в конечном итоге получая их уважение и уверенность в успехе процесса. Вы будете более уверены в принимаемых решениях и в том, как расставляете приоритеты, в результате чего все ваши действия окажутся более эффективными. Перемена. Учитесь оценивать собственные возможности и говорить «нет» тому, что для вас не важно, чтобы оставить место для действительно значимых дел. Путь к успеху. Говорить «нет» нужно учиться. Если вы привыкли всегда и всему говорить «да», категоричное «нет» покажется вам неестественным и неправильным. Однако это необходимо для того, чтобы достичь гармонии, справиться со стрессом и должным образом расставить жизненные приоритеты. Наконец, могу вас уверить, чем чаще вы будете так поступать, тем легче это будет вам даваться. Когда нужно сказать «нет»? Чтобы правильно оценить, на какие возможности следует откликаться, а на какие нет, вы должны рассмотреть следующие аспекты. Первое. Оцените свои текущие задачи. Воспользуйтесь формой «Текущие обязательства и приоритеты» из части 3 «Инструменты и ресурсы». Чтобы составить список всех обязательств и задач, которые стоят перед вами в настоящий момент, Внесите в этот список задачи из области вашей личной, профессиональной и общественной жизни. Рассмотрите его внимательно и решите, что действительно важно, а что нет. Обведите кружком наиболее значимые вещи. Это будут задачи первостепенной важности. Те обязательства, которые остались необведенными, можно пока отложить. Второе. Поставьте перед собой цели. Определение целей поможет оценить, найдется ли в вашей жизни место для новых возможностей, и если да, то где именно. Если цели нечеткие, таким же невнятным будет и процесс принятия решения. Подумайте о кратко-, средне- и долгосрочных целях, а также о ресурсах, необходимых для их достижения. Запишите эти цели, чтобы они служили напоминанием о том, что для вас важно. Возможно, вам надо сэкономить деньги, чтобы выплатить ипотеку за дом. Или же вы хотите проводить больше времени с семьей. Какими бы ни были ваши цели, они должны помогать вам в процессе принятия решений при возникновении новых возможностей в жизни. Третье. Отдавайте предпочтение новым возможностям. При появлении новых возможностей сравните их с вашими нынешними приоритетами и целями. Более они важны или менее? Помогут ли они в достижении существующих целей? Например, вам предлагают поработать над каким-то проектом, что потребует от вас дополнительных 10 рабочих часов в неделю на протяжении нескольких месяцев. Вы можете отказаться, если стремитесь проводить больше времени с семьей, но если вам будут платить сверхурочные, что поможет побыстрее выплатить кредит, вы оцените такое предложение совсем по-другому. Четвертое. Не становитесь на скользкую дорожку мелочей. Наши обязательства могут выйти из-под контроля, если мы будем говорить «да» множеству мелких вещей. Эти мелочи имеют свойство накапливаться. Думайте хорошенько, если кто-то вас о чем-то просит. Поймите, что каждый раз, когда вы говорите «да», вы берете на себя какие-то обязательства, а это уменьшает количество времени, которое вы можете потратить на себя и свои главные задачи. Пятое. Не терзайтесь чувством вины. До этого момента вы, возможно, говорили «да», из-за того, что чувство вины мешало сказать «нет». Если вы не хотите что-то делать, но чувствуете себя обязанным, это хороший сигнал «следует сказать «нет». Делая что-либо из чувства вины, мы теряем контроль над собственной жизнью и собственными решениями, вынуждая себя идти чужим путем, жить за кого-то другого. А это лишь усиливает стресс вместо того, чтобы помогать справляться с ним. Шестое. Краткосрочная реакция против долгосрочного влияния. Чтобы сказать «да», вам требуется одна секунда. То же самое время вы потратите, чтобы сказать «нет». Однако влияние этих ответов на вашу дальнейшую жизнь может быть совершенно различным. Согласие подразумевает долговременный стресс или трудности? Тогда, вероятно, лучше сказать «нет». Согласие не повлечет за собой никаких долговременных негативных последствий и даст приятные плоды? В этом случае смело говорите «да». Как говорить «нет»? Теперь, когда вы понимаете, когда следует говорить «нет», нужно понять, как это говорить. Первое. Не спешите. Если перед вами открылась какая-то возможность, но вы еще не знаете, как на нее реагировать, поразмыслите об этом в течение одного-двух дней. Как правило, ситуация бывает не настолько критической, чтобы принять решение, нужно было мгновенно. Если вы не ответите сразу, то у человека, сделавшего вам предложение или обратившегося с просьбой, возникнет впечатление, что вы относитесь к принятию решения серьезно, уважая собеседника и его нужды. Он поймет, что вам нужно хорошо подумать, прежде чем взять на себя то или иное обязательство. Если вы все-таки скажете «нет», он должен понять, что вы приняли продуманное и взвешенное решение. Второе. Будьте откровенны. Не пытайтесь обманывать, говоря «нет». Окружающие, если вы будете с ними честны, уважительно отнесутся к причинам, побудившим вас отказаться. Даже если лично вам эти причины кажутся банальными. Занятость, наличие других приоритетов или отсутствие интереса к данному предложению вполне достойные причины для отказа. Третье. Будьте вежливы, но тверды. Конечно, вы должны быть честны, но при этом не стоит забывать о вежливости. Говоря человеку «нет», старайтесь, чтобы он при этом не чувствовал себя оскорбленным. Вы не должны сжигать мосты или обижать кого-то. Просто поставьте во главу угла собственные потребности. Бывают ситуации, когда человеку пытаются выкручивать руки, всячески стараясь переубедить. Не поддавайтесь таким попыткам. Будьте тверды и дайте понять, что ваше решение обсуждению не подлежит. Оно окончательное. Четвертое. Говорите по существу. Не попадайтесь в ловушку излишних объяснений. Будьте кратки и конкретны. Не используйте слова и фразы, которые можно понять двояко. Нет значит нет. В то время как «я не уверен», «может быть» или «я не знаю» оставляют пространство для интерпретаций. Вдавайтесь в подробности только в том случае, если вам задают вопросы. И даже тогда ваши ответы должны быть краткими и ясными. Пятое. Тренируйтесь. Это может прозвучать банально, но все-таки тренируйтесь говорить «нет», оставаясь наедине с самим собой. Прежде чем общаться с другим человеком, представьте и проговорите себе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 экологичная жизнь. Не впускайте в дом аллергены, используйте нетоксичные чистящие средства, покупайте органические продукты питания.